Три. Особняк смерти. Стреляя наугад, всегда поражаешь цель. Вильгельм Телли. И Сима, столица Туракана, лишь недавно вышла из состояния оцепенения, в которое погружалась каждое лето. Когда на солнце можно кипятить воду без всякого костра, трудно заниматься какими-либо делами. Но гильдия наёмников всегда имела самую свежую информацию обо всём происходящем по обе стороны Арканмира. Никакой холод и никакая жара не могли остановить её бурной деятельности. Конечная цель, которой не было известно никому. В восточном крыле традиционно располагались отделения школы. Тут наёмников-новобранцев учили владеть всеми видами оружия, рукопашному бою, разным видам магии и кое-чему ещё. Учителями здесь были странники, а о происхождении этих избранных личностей было известно только одно: все они пришли из иных, невообразимо далёких миров с какой-то скрытой целью. Странники не были изгоями. В отличие от властелий, они прибыли в Арканмир по своей воле и могли покинуть этот мир в любой момент. И з редко странники подобно простым наёмникам шли на службу к властотелям или менее важным персонам. Конечно, их цена была много выше, чем у простых солдат, но и умели они намного больше. Поговаривали, что некоторым странникам ничего не стоит остановить целую армию. Однако ни один слух не мог дать истинного представления о них. Странники всегда держались обособленно и соблюдали свой негласный кодекс, правила которого, естественно, также оставались тайны за семью печатями для тех, кто не принадлежал к избранным. Учитель школы рукопашного боя, известный как Коготь Тигра, сидел на плетёной циновке, скрестив ноги в немыслимой для нормального человека позе. Напротив него располагались двое странников, скручившихся в точно таком же положении. Коготь Тигра закрыл глаза и, упёрши изжатыми кулаками в колени, откинулся назад. В его шее решение мастер Нарушил наконец затянувшееся молчание один из странников. Выглядел он лет на 30, если не заглядывать в глубину узких чёрных глаз. Гладкая кожа на его круглом лице имела оттенок старого золота. "Должны ли мы взыскивать долг с убийцы брата?" добавил второй. Он казался старше первого, голова его была обрита наголо, за исключением пучка белых волос на затылке. Мастер открыл глаза. Был ли бой честным? спросил он. Двое переглянулись и синхронно пожали плечами. Тогда вот мой приказ. Выясните все обстоятельства гибели невидимки. Представьте мне как сам доклад, так и свидетельства. После этого я вынесу окончательный вердикт. Ступайте. двое удалились. После этого Куго Тигр поднялся на ноги, бесшумно прошёл к двери и аккуратно закрыл её. Он мог бы сделать это и не вставая, но сейчас нужно было услышать то, что думают ученики по поводу его решения. Это справедливо, Квайчан, говорил младший. Если брат пал в честном бою, нам нельзя ничего предпринимать. Ага, буркнул Квайчан. Только подумай сперва, кто вообще мог сразить Рейна в честном бою, не считая нас двоих и учителя? Нет, Докан. Честного поединка не было. А значит, мы вправе пользоваться кодексом. Докан ещё что-то сказал, но братья отошли слишком далеко от двери, чтобы кого-то тигра мог разобрать слова, хотя в этом уже не было нужды. Мастер печально вздохнул. Если даже странники больше не подчинялись старым, никогда ранее не подводившим традициям, потом он прищурился, а кто всё-таки смог покончить с рыном? И каким образом? Ведь понятие честный бой для невидимки, да и для его братьев, хотя они и не осознавали этого, было пустым звуком. Этот боец стал бы великолепным дополнением к мельчающей породе молодого поколения наёмников. «Ты точно запомнил?» – переспросила рыжая Соня. «А высокие желтолицы в черном комбинезоне. И невидимые». «Да, пока я его не проткнул, он был невидимкой». «Ну ты влеп, дружок». Я недоуменно моргнул. «В чем дело-то?» «Судя по описанию, ты дрался с Рейном невидимкой. Я когда-то встречала его». «А кто это?» Второй из трёх братьев Странников. Они наёмники, бойцы высшего ранга, и когда-то поклялись, что смерть одного из них заставит двух других отплатить убийце. En Vendett, как говорят иногда по-нашему, кровная месть. Я вздрогнул. Явная перспектива крупной мести со стороны сразу двух воинов, подобных убитому мной в цитадели Лапана, не казалась мне лучшим способом сохранить здоровье. Э, да, события закручиваются всё сильнее. Но это же был честный поединок. Или я его, или он меня. Я верю, кивнула воительница. Однако убеждать тебе следует не меня, а ту парочку, которая рано или поздно придёт за тобой. «Ммм, mm, весьма радужное будущее». «А каковы правила у гильдии наемников?» Вдруг спросил я, подчиняясь первому же побуждению. Улыбка Рыжей Сони показала, что ей нравится ход моих мыслей. «Никаких внутренних разборок. Это хорошо придумано. Ты собираешься вступить в гильдию?» «А у меня есть другой выход. Помоги мне, пожалуйста». с вступлением в ряды наёмников. Ладно, идём в город. В Мирабоне наверняка есть их отделение. Вскоре мы оказались у порога нависающего над западными кварталами внушительных размеров здания из тёмно-синего камня. Воительница поддёргла зависший у двери шнурок. Внутри слабо зазвенел колокольчик. Массивная дверь с лёгким скрипом отворилась. Мы вошли внутрь, и она сразу закрылась. Внутри было темно, но кто-то щелкнул пальцами, и установленные в многочисленных канделябрах свечи вспыхнули разноцветными огоньками. За огромным столом из чёрного дерева сидел половинчик в жёлто-зелёном полосатом кафтане. Красноголовый без особого энтузиазма спросил он: "Что ж, я мог это предвидеть. Что привело вас в гильдию наёмников, господа? Этот малыш желал бы стать наёмником?" заявила Соня, опережая мое замечание насчет красноголовых. «Желание законное?» Половинчик что-то буркнул, но в открытую возражать не решился. «У него есть рекомендации?» «Есть. Я отвечаю за его прежнюю подготовку». «Вы? Ваше имя, госпожа?» Рыжая Соня. Болевинчик вздрогнул и быстро нацепил на нос какую-то штуку с двумя круглыми стёклами. Как я узнал потом, это были очки, прибор для усиления зрения. Их изготавливали только лучшие мастера Вестерлингов, так что цена этих очков была по меркам рядовых жителей неимоверной. Впрочем, служащие гильдии наёмников могли позволить себе практически всё, что угодно. Удостоверившись в истинности заявления, клерк сделал следующий шаг, как предписывалось правилами. «Истинная причина. Отвечай сам». Я сделал невинное лицо. «Так, кое-какие проблемы с армией. Они требуют слишком большую долю золота, которое я добыл сам. Вот я и дезертировал». В общем-то, это было чистой правдой. По армейским законам у солдат действительно отбирали более 80% захваченной ими добычи, а в Норпорте я и в самом деле дезертировал. Не из-за денег, правда. Однако об этом можно было и умолчать. Клерк кивнул. Что ж, если выдержишь испытание, тебя внесут в списки наёмников. Это сложная профессия, куда сложнее, чем в простой армии. Но и вознаграждение куда выше. Что за испытание? Соня улыбнулась и направилась к двери. Я сообразил, что улыбка была прощальной. Половинчик что-то неразборчиво пробубнил в переговорную трубку. Двери из внутренних покоев открылась. На пороге стоял гигант берсерк в наглухо закрытом шлеме. "Успокой его", кивнул Половинчик в мою сторону. Берсерк со скрежетом обнажил огромный меч и направился ко мне. Я вспомнил о своём топорике, в момент успел его из из спины и метнул в противника. Но гигант сделал неожиданно быстрое движение мечом, отбивая летящее оружие в сторону. "Неплохо, но недостаточно", прогудел его ровный голос из-под шлема. Слабая реакция. Меч обрушился на меня, однако я скользнул влево, выхватывая из ножен свой клинок. Мой выпад был парирован, а подсечка без труда пресечена. Зато когда я поставил жёсткий блок своим мечом, тяжелый двуручный палаш берсерка разлетелся надвое. "Ни хрена себе!" ошарашенно сказал он. "Сдаёшься?" Я тут же приставил остриё к горлу. "Придётся. Где ты вообще достал этот вертел?" Я прошёл испытание, осмедемился я. Да, пожалуй, но технику фехтования тебе придётся подработать. Если бы не твой меч, я вовсе не возражаю против дополнительного обучения, согласился я, убирая адамантовый клинок обратно в ножны. Но за счёт гильдии, разумеется. Гильдия предоставляет значительную скидку своим ученикам, с лёгкой усмешкой кивнул берсерк. Однако ты не ответил на вопрос. и про меч этот трофей. Где его достал тот парень, я не знаю. А теперь уже и узнать-то не у кого. Либо тебе жутко повезло, либо ты круче, чем кажешься, сделал выпад собеседник. А дамонитовые мечи на дороге не валяются. Я за всю жизнь видел только один такой в музее Аволона. Аволона? Ты был в столице Фейра, а мне говорили, Сидхи никого не допускают вглубь своих лесов. Уно Юмдиков в свои порядки я охотно поверил этому. Ученики поклонились мастеру и сели на пол, скрестив ноги в позе лотоса. Взгляды их были отрешёнными и потухшими, ушедшими глубоко внутрь собственного я. Но спросил наконец кого-то тигра: "Что вам удалось узнать?" "Ничего, учитель", произнёс дакан. Мы нашли лишь тело нашего брата. Никто из победителей в битве за Мирабан не мог сказать, на чьей именно совести лежит это убийство. Никто ничего не видел, как мы ни выпрашивали. Однако известно другое. Убийца взял себе меч Рейна, добавил квайчан, а домонитовых клинков в Арканмире совсем немного. Так что мы рано или поздно выйдем на след. Хорошо. Продолжайте ваш поиск, но не заходите дальше. На чьей стороне сражался невидимка в битве за Миробан? Его нанял связующий. Следовательно, виновник из числа подчиненных искательницы. «Возможно, это так, учитель», — кивнул Докан. Хотя, насколько нам известно, искательница ввела в игру только героиню, рыжую Соню, да и нескольких наёмников Ситхе и Стерлингов. Среди выживших наёмников владельца Адаманитового меча нет. Понятно. А вы задавали вопросы героине? Мастер, она ведь нас терпеть не может ещё с тех времён, когда сама принадлежала к странникам. Квайчан медленно сжал кулаки и громко хрустнул суставами. Даёте ли вы позволение? Нет, прервал его вопрос к Уга Тигра. Ни при каких условиях. Орыжи Сони, вы можете только задать вежливый вопрос и проверить правдивость её ответа, не более того. У вас нет никаких доказательств, что именно на ней лежит ответственность. Впрочем, в противном случае вам обоим пришлось бы нарушить клятву и отказаться от мести. Но почему? Странники, ставшие героями, подчиняются обоим кодексам. Вы же лишь одному и не можете судить тех, кто пользуется вторым. Это правило старшего с обоих. Это кажется несправедливым. пробормотал Квайчан. Дакан в ужасе воззрелся на брата, посмевшего предположить, что учитель в чём-то несправедлив. Куга Тигра улыбнулся. Обычно при виде этой улыбки тот, кому она была адресована, стремяглов помучался домой, дабы успеть составить завещание, и встал. "Ты хочешь решить иначе?" мягко спросил он. Куайчен также поднялся на ноги. Противоборство пылающих взглядов длилось какое-то мгновение, затем мечижно ученик отвёл глаза и низко склонившись, проговорил: "Пусть будет так, мастер. Я был неправ". Коготи гирок ивнул и коротким жестом дал понять, что разговор за этим можно считать законченным. «Через некоторое время я, переняв у местных наставников их умения, прошел новый экзамен. После него мне было присвоено звание «Мастера меча», и я был занесен в официальные списки гильдии именно под таким кодом. Теперь Миробан формально принадлежал владычице Готланда, но искательница предоставила половинчикам право вести свою жизнь так, как им будет удобно, взимая с города лишь ежемесячный налог». Половинчики быстро воспользовались обретенной свободой, по сравнению с тем, что от них требовал ныне покойный связующий, это действительно было раем земным, и наладили мирную и спокойную жизнь, которую так любили. Мир и покой – прекрасная штука, солдаты о таком времени только мечтают, весь день можно бить баклуши, денежки-то все равно идут. Но в гильдии в это время совершенно нечего делать, ибо наёмников берут на службу лишь в крайнем случае, при опасности, нападении врагов и тому подобных сюрпризах. Совет гильдии наёмников принял определённое решение, после чего практически всех находившихся в мерабане наёмников, включая меня, перебросили в Туракан, страну истерлингов. Перебросили, это, пожалуй, самое подходящее слово для описания того, что случилось. Мы поочередно прошли через какую-то мерцающую штуковину наподобие обычной двери, только с другой стороны этой двери оказалась совсем другая комната в другом городе и даже на другом континенте. Город этот назывался Тарак. Тайр, а известен он был тем, что в нём производили самые быстрые галеры в Туракане. Располагался Тайр на берегу слоновой кости, и слоновая кость была одним из основных предметов торговли на местном рынке, наряду с самими слонами. В саваннах Туракана их было более, чем достаточно, чтобы удовлетворить самых прихотливых торговцев. Впрочем, наемники в Тайре требовались не для обеспечения порядка в торговле. С этим прекрасно справлялась и городская стража. У властителя Джафара Алхимика возникла какая-то проблема с Аль-Камаром, наместником близлежащего городка. Он возомнил себя последним наследником древних богов и провозгласил свой Тарсус столицей Великой Солнечной Империи. Это, правда, я узнал уже потом. Когда поутру в гильдию заявился посланник алхимика с требованием на незаметного и смертливого паренька с честной физиономией, эта роль моментально была отведена мне. Трудно сказать, являлась ли моя физиономия настолько уж честной, но в отношении смертливости нареканий в мой адрес никогда не возникало, даже с моей собственной стороны. Посланником был один из тех, кого наемники почтительно называли «странниками». Имя его было Аллерон, носитель меча. И, как мне сказали перед отправкой на службу, он был главным специалистом по проворачиванию успокаивающих операций, тихих и неприметных внешне, но очень громко звучащих впоследствии. «Так ты и есть, Йохан Красноголовый?» Как и большинство странников, Алерон говорил на общем с лёгким акцентом. Слишком молод ты для мастера клинка. Сколько тебе лет, малыш? И милость только одна вещь, которую я ненавидел больше, чем относившиеся к Готландцам прозвище красноголовые, а это было обращение, малыш. Однако я проявил достойное восхищение выдержку, точнее сообразительность и не дал вцепилься страннику, как он того заслуживал. «Звание Мастера Меча мне было присвоено после официального испытания членами вашей же гильдии», — сухо отрезал я. «Будут еще вопросы». «Смертные, обращаясь к странникам, обычно употребляют титулы. В крайнем случае говорят «Сэр», — назидательно заметил Алирон. «Советую это запомнить». Я сделал вид, будто не понимаю, о чем идет речь. «Да кто они такие, эти странники, чтобы позволять себе подобный тон?» Эльрон издал короткий смешок. "На твоём месте я бы думал несколько тише", сказал он. "Или хотя бы о более нейтральных вещах, а не что действительно мысли читают. Ведь Ирже Сони как-то узнавала мой ответ до того, как я ухитрялся облечь его в слова. Это умение весьма распространено среди странников", согласно кивнул носитель меча. Об этом знают не все, поэтому можешь гордиться оказанной тебе честью. Оказанной честью. Я, кажется, сам вычислил это. Тебя оставили в живых. Пока. Я заткнулся и правильно сделал. Человек в чёрном отбросил обмякшее тело гиганта-телохранителя в сторону и вновь взглянул в лицо половинчику. Даже при своей близорукости тот уловил ледяной взгляд и задрожал ещё сильнее. Хотя это казалось невозможным. Я повторю свой вопрос, прошелестел пришелец. Обращался ли в Мерабанскую гильдию наёмников новичок с адамонитовым клинком? М-м, да. Зыггейс произнёс половиничек. Секреты гильдии надлежало беречь пуще собственной шкуры, но в ту минуту к лирку и вовсе не без оснований казалось, что бывают вещи намного хуже смерти. Половиничек смело готов был заложить могилу своей бабушке за то, что дедтип знает о подобных вещах много больше, чем сам он когда-либо видел или увидит в ночных кошмарах. Незнакомец в черном сделал пару шагов и оперся руками на деревянную столешницу. Клерк с одраганием заметил, что сжавшиеся пальцы сплющили железное дерево, словно влажную глину. «Опиши его!» Половинчик судорожно кивнул. Он из красноголовых, молодой, на вид лет 16-17. Короткие тёмно-рыжие волосы, светлые глаза, невысокий, сложен довольно крепко. Ни доспехов ни щита не носил. Кроме домонитоваго меча имел только метательный топор. А выдержал экзамен на звание мастера клинка. Имя прервал незнакомец. Клирик вытащил из стопки бумаг нужную страницу. Человек в чёрном вырвал листы из рук половинчика и развернул к себе. «Джох-хан!» – в его голосе прозвучало удивление. «Мало похоже на имя красноголовых. Скорее звучит по-туракански. Йохан!» – поправил половинчиков, взглянув на документ. «У красноголовых бывают имена и по заковыресте. Йохан!» – повторил незнакомец, скрестил руки на груди и кивнул своим мыслям. Я запомню это. А вот тебе искренне советую позабыть обо всём, что тут произошло. Иначе, иначе я сам позабочусь о том, чтобы ты всё позабыл. Прочил завершение этой вполне очевидной мысли перепуганный клерк и отчаянно закивал, показывая тем самым, что он вообще ничего и никого сегодня здесь не видел. Пришелись в чёрном костюме, проследовал в глубие здания гильдии к мерцающим вратам. Мгновение, и он исчез так же беззвучно, как и появился. Только труп берсерка со свёрнутой шеей напоминал о том, что половинчик так старательно пытался забыть. О, солнце отец, твои дети возносят тебе хвалу. Ты посылаешь на землю животворящий свет. Ты даешь тепло телу и легкость душе человеческой, твои золотые лучи. Что, солнце и впрямь состоит из золота? Шепотом спросил я у Алирона, взирающего на богослужение с некоторой долей иронии. Возможно, ответил странник. Никогда не был там. А ты что, пытаешься найти смысл в этих гимнах? Я пожал плечами. Ну, что-то же должно крыться за всеми этими образами. А-а-а, изрядная доля этого самого солнца. То есть? По легенде, Дервиш Бшан обрел свое духовное прозрение в глубине черных песков. С тех пор практически вся та область является для истерлингов священной, ибо даже знатоки Солнцеликого Завета затруднялись точно указать то засухшее древо промеж трех камней, где в полдень земля встает на дыбы и бьет в глаза. «Ты издеваешься?» – нахмурился я. «Поразительная проницательность!» – усмехнулся Алирон. «Я ничего не имею против самого Пшана. Он сумел выбраться из той гиблой пустыни живым, что удавалось далеко не всем. Все, что описано в Завете, действительно произошло в рассотке свихнувшегося от дьявольской жары путника, ведь в черных песках даже зимой жарче, чем в Тарсусе в разгар лета». И что, церковь в Солнце спокойно мирится с подобным отношением к самим основам их религии? Я недоверчиво качнул головой. Более того, тебе не запрещено присутствовать на самых торжественных церемониях в кафедральном соборе. Странник чуть применил позу. Под тонким плащом отчётливо обрисовался эфес меча. "Юхан, ответь честно, ты бы решился выставить меня отсюда?" "Я ведь не сумасшедший, чего ты никак не можешь сказать о них логично, но решиться на что-то и проделать это, как говорится, две большие разницы. Сумасшедшим не дано обращаться с оружием на уровне мастера. Разговор этот происходил в Тарсусе, куда Аэрон провёл меня под видом своего слуги, оруженосца. В чём конкретно заключалась тайная операция? Странник не сказал ни слова на эту тему, а я никак не мог понять, чего он добивается в Кафедральном соборе, где шла церемония в честь Дня осени. Поклонение солнцу было распространено не только среди истерлингов, но в Туракане приверженцев этой древней религии было больше всего. Причина, естественно, заключалась в том, что из истерлингов был основатель солнечного культа, святейший дервиш Бшан, о котором с таким почтением говорили проповедники из такои насмешкая Лерон. Религия эта выглядела для меня ничуть не более странной, чем вера готландцев в изначальное происхождение мира из растаявшей ледяной глыбы. Или легенда вестерлингов о том, как безымянные герои древности вырвали аркан мир из жарких объятий хаоса. Мои теологические размышления прервала бряцанье металла. Её скосил глаза влево, и мне очень не понравилось, что человек в белой накидке с изображением солнечного диска на спине, от чем-то быстро шептался с храмовыми стражниками, отчаянно стараясь не смотреть на предмет разговора. Коим нисомненно являлись мы. Толкнул Валлерона в бок и кивнул в нужную сторону. Отлично, довольным тоном заметил странник. «Сейчас начнется настоящее дело. Ты готова к драке?» «Чего?» – с умным видом спросил я. Печатая шаг, восемь стражников подошли к нам и аккуратно, выказывая большой опыт в подобных делах, взяли нас в кольцо. Алирон с напускным безразличием скрестил руки на груди, и я сообразил, что его пальцы касаются рукояти меча. «Проклятие! Это что, тоже называется тихой и незаметной работой?» «Вы пойдете с нами», — сказал старший из стражников с нашивками сержанта на рукаве. «Куда же?» — вежливо поинтересовался странник. «Это вы узнаете потом». Один из стражников кольнул его острием алебарды. Вернее, попытался уколоть. То была последняя ошибка в его жизни. Кривой меч Элерона словно сам с собой выскочил из-под его плаща, рассек древко алебарды и перерезал горло стражника. И от стат стражника всего на мгновение, но за это мгновение он успел уложить ещё двоих. К тому времени, как я заколол одного стражника и чуть оттеснил второго, в соборе началась паника. Носитель меча, судя по всему, этого и добивался. так как всячески старался усилить неразбериху, играя с тремя оставшимися стражниками, словно кот со стайкой мышей. Он загонял их в середину толпы, с дикими криками бегал вокруг, делая вид, будто ужасно боится. Конечная цель этих маневров мне не была ясна. Однако закончилось все тем, что два стражника столкнулись головами. Звук был почти как удара обухом топора по стволу дуба, и без сознания рухнули на пол. А третий сержант неким-то таинственным образом ухитрился выбраться наружу. Он наверняка поднимет тревогу, сказал я. Естественно, согласился странник, вытирая меч и пряча его обратно под плащ. Этого я и ждал. Хорошо, а что дальше? Дальше в особняк наместника. Алькамар должен осознать ошибочность своего поведения, и мы ему в этом поможем. Я покачал головой. Нет, планы этого странника явно были слишком сложны для моего понимания. Учитель. Коготь тигра открыл глаза. Дакан, сейчас время отдыха. Я заслуживаю наказания. Склонился младший из трех братьев. Не должен передать вам, что Куайчан нарушил кодекс гильдии. Последовала секундная пауза. Продолжай, вздохнул мастер. Он явился в Миробанское отделение, разнёс там половину здания и вытряс информацию из клерка. Узнал имя убийцы-невидимки, который вступил в гильдию простым наёмником и пошёл по его следу. И кто же он такой? Дакан нахмурился. Но «Ну это отвечай «Йохан!» – за пинкой произнес странник Готландское имя. «Юноша красноголовый, с недавних пор мастер меча». «И куда же след привел твоего брата?» «В Тайр. Там этого красноголового нанял посланник Джафара для некой секретной миссии. Вот тут Квайчан и нарушил кодекс, пробравшись в архивы, чтобы выяснить суть указанной миссии». «А ты прибыл, чтобы доложить об этом». закончил куга тигра тебе нужно приказание или будешь действовать самостоятельно мне нужен совет учитель должен ли я рассказать обо всём совету гильдии или мне вообще ничего не следует предпринимать оставив всё на произвол судьбы или же учитель мысленно улыбнулся Совет гильдии, можешь пока в известность не ставить. Проследи за своим братом, и если ты одолеешь этого юха на раньше него, притащи его ко мне, живым. И если же Коайчан успеет раньше, постарайся предотвратить поединок. Докан невесело усмехнулся. Боюсь, моих возможностей тут будет недостаточно. Я рассчитываю на тебя. Мастер закрыл глаза, тем самым давая понять, что разговор окончен. Ночь опустилась быстро. только что, казалось бы, солнце стояло в зените, а теперь Тарсус оказался под покровом темноты. Огоньки горели лишь в немногих окнах, так что на улицах было темнее, чем в предсюдней. Однако для Алерона, похоже, ночи не было помехой. Странник словно знал в этом городе каждый камень и каждый куст. Я старался не отставать от него и идти потише, как в те давние дни, когда я выходил на дело по крышам готландских городов. Там Шупнул он указав вперёд. Я окинула оценивающим взглядом высокое здание в пяти этажей. Окружавшие его стены были всего-то в два человеческих роста, но за ней наверняка прохаживаются стражники. После паники, которая поднялась в городе, они будут начеку. "У тебя нет в запасе потайного хода?" спросил я. Увы, покачал головой носитель меча. Надо идти на прямик. Да? вдвоём против нескольких дюжин а если там добавок сидят какие-нибудь особо симпатичные зверюшки на примиг не значит на пролом умеешь ходить беззвучно ну более-менее но я же не невидимка а стражники не слепые аллерон презрительно скривил губы «Стражники и слепы, и глухи, ибо не умеют думать. В противном случае они не были бы стражниками, а подыскали себе работенку попроще и поинтереснее». Я был согласен с таким утверждением, но лишь частично. Стражнику не надо думать. Он должен лишь смотреть в оба и орать при первом же подозрительном звуке. «Итак, каждый пробирается самостоятельно», — сказал странник. Встречаемся внутри. Насколько мне известно, покои наместника находятся на третьем этаже. Я хотел бы задать вопрос, но Лирон уже слился с ночными тенями и проскользнул за стену, мысленно выругавшись, я вернулся к кошке, проходящей сквозь стены. традиционная техника гильдии воров. И через минуту оказался в саду перед зданием. Конечно же, здесь было полно охранников, расхаживавших взад-вперёд со слиной тупостью и размеренностью маятников. Минуту спустя я убедился, что алерон совершенно точно охарактеризовал уровень их мышления. точнее, отсутствие такового. После чего моё внимание оставалось сосредоточенным лишь на том, дабы не сбить с ритма никого из этих ходячих манекенов, посвящённых строевой подготовке. В здании было тихо и безлюдно, словно на кладбище в полнолуние, и примерно так же уютно. Я машинально достал из-за пояса топор. "Спрячь", прошептал выступивший из сумрака лерон. «Если придется убивать, этим займусь я, так будет тише». «В этом чертовом склепе безоружным?» – проворчал я. «Я чувствую себя так, будто тут за каждой занавеской сидит демон». «Заткнись!» Никогда не думал, что кричать можно шепотом, но у странника это отлично получилось. «Будь крайне осторожен с тем, что называешь по имени». «Я нервно сглотнул. Так вот значит, что тут за катавасия?» Носитель меча махнул рукой и двинулся к ведущей наверх лестницы, ступая бесшумно, хоть и шевеся кота. Я, скрипя сердце, последовал за ним. Топор пришлось спрятать, однако моя левая рука сжимала рукоять меча. Испуг схлынул, осталась лишь холодная готовность к схватке. Пусть демоны вылезают из углов. Я отправлю их туда, где они родились, к клену древом жизни. Шлёп! Шлёп! «Хлюп! Хлюп! Шлёп! Шлёп! Шлёп!» Меч Элерона выскочил из ножен. На блестящей стали клинка чётко выделялась чёрная гравировка. Знак «Цапли». Я также обнажил оружие, хотя в пределах видимости ничего не было. Звуки приближались. А я почувствовал некоторое сомнение. И сдавал их никак не человек. цепляясь за мельчайшие выступы в гладкой на вид стене, Квайчен по прозвищу Бич Божий взобрался на крышу тёмного особняка. Чёрный комбинезон сливался с темнотой ночи, а отсутствие света для него не было помехой, скорее, напротив. Ноздри Квайчена расширились. Запахи крови, пыток, смерти и кое-чего похуже. Ничего себе покой на местечка, даже в застенках Дамаска такого не найдёшь. Да что там дамаск, в самом гольканаре болотном оплоте Джака пахнет более приятно. Ещё мгновение квайчен пребывал в нерешительности, потом одним движением перемахнул через подоконник, не задевая полуоткрытых занавесок, сжался в комок, покатился по полу и встал на одно колено. В правой руке Квайчена был зажат свёрнутый кольцом кнут, давший ему прозвище. Однако противника видно не было. В зловещей комнате вообще не оказалось никого живого. Вот именно никого. живого. Странник успел полоснуть своим бичом по поднявшейся из сундука гроба бледной фигуре, но затем нечеловечески мощные объятия, в которых сухо хрустнули рёбра, заставили его выпустить из лёгких весь воздух. Вампир, с обычной для такого момента ухмылочкой, отпустил обмякшее тело, устроился поудобнее и нацелился в спаруть клыками сунную артерию жертвы. Однако Жертва внезапно открыла глаза и зарычала совершенно по-звериному. Несколько заточенный вампир нанес удар, но его отточенные клыки лишь немного поцарапали кожу увернувшегося к Вайчана. Глаза странника из черных стали зелеными, зрачки сузились в вертикальные щели, а пальцы рук обратились в сверкающие серебром когти. Взмах! И тело вампира, разорванное от шеи до паха, отлетело к дальней стене. Рык тигра-победителя заглушил жуткий стон, раздавшийся за дверью. Носитель меча вытер перемазанный слизью клинок о ближайший гобелен и хмуро посмотрел в мою сторону. "Я же говорил, убийство моя задача. Ты убил эту тварь". Соглаสนкнул я, очищая собственный меч. "Я только слегка ранил её". Это он называет легко ранил, да чтоб тебе самого. Он не договорил. Наверху раздался рык, явно принадлежавший тигру. Затем послышались звуки схватки и ещё чьё-то рёв. Какого дьявола, выдохнул я, и я о том же бросил Алерон, устремившись в ту сторону. Взлетев по лестнице на следующий этаж, мы тут же наткнулись на катающийся по коридору клубок. Тела переплелись так плотно, что я смог различить только кожистые крылья, как у иганской летучей мыши. Птигриный рык распознавался чётко, но что со второй тварью? "Давай топор", крикнул странник, бросая взгляд в ближайшие двери. "Тихая и незаметная работа. Прах её побери". и я метнул свой топор так, что он застрял в двери совсем рядом с носителем меча. Тот вырвал топор из дерева и распахнув дверь, Настиш отколол от неё плоскую щепку длиной примерно в фут. Коротким ударом заострив её, он с размаху всадил получившийся деревянный клин в самый центр клубка. Раздался такой вопль, что я едва не скатился по лестнице вниз, но всё же удержался на ногах, вцепившись в застанавшие перила. И увидел, как клубок распался на два тела: изтарапанного тигра и тушивого вампира. Последний не шевелился, пронзённый заточенной деревёшкой почти насквозь. Я из умблю на выругался. Белое лицо вампира расплылось и медленно приобретало черты алькамара. мятежного наместника Терсуса. Вот тебе и наследник древних богов. Тигр издал короткое удовлетворённое рычание, затем свернулся и превратился в человека, облачённого в чёрный камбедизон. Узкие глаза метнулись к Лирону, затем обратились на меня и вспыхнули. Эй, хан красноголовый! «Прошипел человек. Я с отраганием осознал, что его кожа имела тот же желтоватый оттенок, что и у убитого мною невидимки. Один из братьев-мстителей отыскал меня. Нащупывая рукоять меча, я двинулся влево, чтобы иметь место для маневра. Сдаваться без боя было не в моих правилах. «Спокойно, Квайчан!» – голос доносился из-за угла. Там находилось другое крыло особняка. Я позволил себе бросить взгляд в том направлении и обнаружил возникшего в коридоре ещё одного желтолицевого в чёрном костюме. Только этот держал в руках короткий лук, и стрела была нацелена в грудь моего противнику. Удача, не задаваясь вопросом, что же тут происходит, я стремя глава врынулся вниз по лестнице. Плевать мне на всех стражников, демонов и вампиров. Но я не собирался встревать в разборке странников. К сожалению, до выходом мне добраться так и не удалось. Что-то свиснуло в воздухе и впилось мне пониже спины. Не знаю, возможно ли вообще такое потерять сознание на бегу. Однако со мной произошло именно это. В голове вспыхнул яркий свет, потом он померк, исчезла и всё вокруг.